Дайте полный свет. Продолжаем. Виктор мыл посуду. Такой у них дома был порядок. Посуду все мыли, по очереди, кроме кота-паровоза. Он был освобожден ввиду его несознательности. Не скоро привык Виктор к такому обычаю, но привык. А когда привык, это дело для него особого труда не представляло. Конечно, мальчишки, да и девчонки сначала дразнили, а потом тоже привыкли и перестали дразнить. Зато и выгода от такого обычая была немаленькая. После того, как ты сам Один в порядке живой очереди, без напоминаний, вымыл посуду. Ты уже вроде бы как взрослый человек, и никто уже не скажет тебе вслед. «Только не бегай, не дерись, носик вытирай платочком, переходя улицу, оглянись по сторонам, не обижай девочек». «Нет». Ты спокойно говоришь, я пошел, и уходишь. А если и спросят тебя, когда вернешься, то ведь и папу об этом спрашивают. Но Владик, то есть бывший головешка, смотрел на Виктора, как... На чудо морское не выдержал и спросил, за что это тебя они? Чего-чего, не понял Виктор. Кто они? Что за что? Так ведь позор, посуду-то мыть. А, вот ты о чем. А у вас кто посуду моет? У нас тетя Нюра, соседка. Ей что? Делать больше нечего? Как нечего? Возмутился Владик. У них семья большая. Просто она мать, жалеет. А ты? Чего я? А ты маму жалеешь? Чего-то ты меня путаешь, подозрительным тоном проговорил Владик. Мать — это одно, посуда — это другое. С чего это я, мужчина? Посуду буду мыть. Засмеют. Дармоед ты. Спокойно сказал Виктор. И все у тебя в голове перепуталось, как говорится, мозги с картошкой или чернила с маслом. Обзываешься опять. Ты сам обязан о своей маме заботиться, а не тетя Нюра. Ты единственный мужчина в семье. а ведь точно!» – изумился Владик. «Единственный мужчина!» – с гордостью повторил он. «Я матери скажу, вот обрадуется, вот!» «Мама у тебя в беду попала, а ты на чужую тетю надеешься!» «Не надеюсь я на нее!» – крикнул Владик. «Наоборот совсем! Уж лучше бы она!» К нам и не ходила она она святая конечно не бывает а она говорит что она святая потому что она заботится говорит что подвиг совершает эх ты воскликнул виктор зачем же ты свой подвиг кому-то отдаешь Сам его делай. Подожди, попросил Владик. Подумать надо. Он включил, сами понимаете, свою мозговую систему на полную мощность. Такой нагрузки она еще никогда не испытывала. Виктор мыл посуду. И не мешал ему думать. А пока он думает, я расскажу вам, что же с ним происходило. Вы, конечно, знаете, что почти все люди, 9999 из десяти тысяч, прекрасно понимают, что такое хорошо. И что такое плохо? Но кое-кто, не будем считать сколько, забывает, что такое хорошо и что такое плохо. Или делают вид, что забыли. Ну, к примеру, вряд ли найдется человек, который считает, что мыть руки вредно, а ходить может с грязными руками. А вот Владик и был тот самый один из десяти тысяч, который не всегда даже знал, что такое хорошо и что такое плохо. Ему еще надо было все объяснять, да объяснять. — Я, брат, не как некоторые, — гордо сказал он после молчания, — которые раз-два и сообразили. Мне суток трое надо. Думай, думай, никто тебя не торопит. Только учти, что пока ты думаешь, тетя Нюра все твои подвиги совершит. Виктор кончил вытирать посуду. Ни одного тебе подвига не оставит. Опять Владик вынужден был включать мозговую систему. На такую мощность включил, что голова заболела.